Глава шестая. В пабе мистер Лис было очень шумно. Пьяная брань, мужские и женские крики, веселая музыка, которую играл на пианино подвыпивший музыкант, напомнили софи сцену из старых фильмов о ковбоях, словно она очутилась на Диком Западе, а не в Чикаго XIX века. Тяжелый запах табачного дыма, пота и разлитого алкоголя сразу же ударили девушке в нос, и она поморщилась. Рей же и бровью не повел. Его глаза с интересом изучали каждого посетителя питейного заведения. Лысый, невысокого роста мужчина с небольшим брюшком, увидев Блэкмора, испуганно перекрестился и, поставив под нос, с кружками бросился к нему. «Рэй, не надо, я знаю, зачем ты пришел!» — воскликнул мужчина. «Откуда ты знаешь, зачем я пришел, Чак?» В серых глазах читалась опасность. «Прошу, Рэй, не устраивай тот драк. Я только недавно сделал ремонт. Мне хватило того, что устроил здесь Эрен. Не пускай в свое заведение Билли и не будешь так часто делать ремонт. Усмехнулся Блэкмор и, прищурив глаза, взглянул в темный угол паба, где сидела шумная компания. «Ты же знаешь, что я не могу. Он защищает моё заведение от банды Ника». «Может, тебе дешевле договориться с самим Ником?» усмехнулся Рей, и темная бровь вопросительно изогнулась. Мужчина хмыкнул и промолчал, мысленно проклиная день, когда в город вернулись братья Блэкмор. И он прекрасно понимал то, что пока они будут разговаривать с Рыжим Билли, он будет делать ремонт каждую неделю поэтому идея договориться с бандой Ника уже не казалась ему настолько плохой. «Так где он, Чак?» «Там». Хозяин паба кивнул головой, показывая на темный угол, куда еще мгновение назад смотрел Рэй. «Спасибо». Блэкмор хлопнул его по плечу. «Если что, ты знаешь, куда отправлять счет. «Угу», — Обреченно вздохнул мужчина и от бессилия, махнув напоследок рукой, направился к стойке. Софи взглянула на Рэя и не удержалась от комментария. «Вы устраиваете здесь погром каждую неделю?» «Нет». Блэкмор двинулся в сторону рыжего Билли, который попал в поле его зрения. Эрен любит приходить сюда, когда у него нет настроения. Обычно он напивается. Заключает с Билли пари, но итог всегда один. Они колотят друг друга. Как правило, побеждает Эрен, И счета за ремонт оплачивает тоже он. Так что...» Рэй обвел руками пап. «Можно сказать, я имею право тут немного погромить». «Это называется мелкое хулиганство, Рэй. За такое в нашем веке ты бы заплатил штраф и отсидел несколько суток». «Штраф?» — хохотнул мужчина. «Да, деньги». «Ну, так мы и платим деньги». «Это возмещение убытков, а ещё есть штраф, который вы платите государству. И этот чак мог бы вообще подать на вас в суд, и вы бы заплатили моральный ущерб, и...» Ладонь Рей легла на ее рот. «Тихо ты, мисс Зануда. Ты медальон вернуть хочешь?» София утвердительно закивала головой. «Конечно, что за глупостью он спрашивает. Но можно сделать это, не нарушая законов? Медальон-то мой. Вот тогда заруби себе на носу, красотка. Это не твой нудный век. Здесь все гораздо веселее». Его губы скривились в усмешке. София нахмурилась и взглянула на него недоверчиво. «И что он имел в виду под веселее?» «Билли!» — воскликнул Рэй, словно обращался к старому знакомому. «Так вот ты где! Я уже тебя обыскался!» «Блэкмор», — протянул рыжеволосый великан, откинувшись на спинку стула и сложив руки на небольшом животе. «И зачем же ты меня искал? Сегодня заменяешь брата». «Мне нужен медальон», — голос звучал спокойно. Рыжий Беллер схохотался, обнажив неровный ряд потемневших зубов и показывая отсутствие некоторых из них. «Ты хочешь сказать, что пришел за моим медальоном?» «Нет, я пришел забрать медальон этой мисс». Рэй выставил Софи перед собой это ее вещь не правда ли маленькие темные глаза били прищурились словно оценивая девушку и его взгляд остановился на ее низком декольте предлагаю небольшое состязание блэкмор мы будем бороться на руках и если победишь ты то я отдам тебе медальон а если я то я оставлю себе золотую безделушку и девчонку в придачу рэй усмехнулся глядя на ошеломленную софи красивые зеленые глаза расширились и в ужасе смотрели на рыжеволосого вора а маленький аккуратный ротик приоткрылся от удивления. До да чего же, милое зрелище. Он понимал, что драки не избежать, потому что кто бы ни выиграл, все равно никто не выполнит условия пари. Рэй очень нужен медальон, чтобы избавиться от этой назойливой мисс, да и к тому же ему не хотелось, чтобы Билли целовал эти пухлые губы, которые чуть не свели его с ума в экипаже. А великан ни за что просто так не отдаст медальон. Но на прощание пощекотать нервы Софии ему до безумия хотелось. «Я согласен», — громко объявил Рэй. Девушка повернулась к нему так стремительно, что он сделал шаг назад. «Ты с ума сошел? – прошипела она. «Нет», — пожал плечами Блэкмор, стягивая пиджак и закатывая рукава рубашки. «Ты же сама говорила, что драка — это мелкое хулиганство». «Да мне плевать, можешь снести этот пап к чертовой матери, сравнять с землей, но только посмей на меня поспорить, и я тебя убью». «Ты можешь свои угрозы посылать в ту сторону». С улыбкой поинтересовался Рэй, указав за ее спину, где находился Билли. «Может, ты не того хочешь убить?» Но в зеленых глазах читалась только жажда его убийства. И это еще больше подогрело его интерес. «Интересно, она в постели такая же строптивая?» «Жаль, не узнаю». Компания, сидевшая вместе с разжеволосым великаном, расступилась, уступая место Рэю. И уже через несколько минут вокруг стола собрался весь пап. «Ну вот, а Чак жалуется». Я уверен, что все приходят посмотреть на зрелище, а не пить его отвратительное пиво. Рэй прошел мимо разгневанной девицы, руки которой были сжаты в кулаки, и уселся за стол. Ну что, начнем? Усмехнулся Блэкмор, фиксируя на столе локоть, и бегло осматривая банду Билли. Так, двое справа, у одного Кольт, и у этого тоже. Трое за спиной, двое у дверей, один у столика, остальные посетители. Я уже готов! произнес бельно, разминая кисть руки. Софи не сводила взгляд с широкой спины мужчины, которому доверилась. Ничтожество. Каким мерзким нужно быть, чтобы так поступать? Я верну вам ваш медальон. Ага, как же? Сначала только проиграю тебе этому вонючему типу, и ты заберешь его сама, Софи. Да, идиот, мерзавец. Ее взгляд остановился на его поясе брюк. И в глазах появился уже знакомый лукавый угонек. Софи медленно двинулась к краю, но не сводя глаза с его револьвера. «Я сейчас покажу вам, уроды, что значит «женщина-полицейский».» Все произошло слишком быстро, Рэй даже не успел среагировать, почувствовав, как кто-то вытянул его револьвер из-за пояса. Но зато увидел, как прямо перед его лицом возник кольт. Но вот направлен он был на рыжего Билли. «Давай мой медальон, вонючка, живо!» — прошипела Софи. «Пока я не пустила пулю в твою тупую башку». По взгляду Билли было понятно, что он абсолютно не готов к такому неожиданному повороту. «Живо, я сказала!» Воскликнула девушка и, услышав шаги за своей спиной, громко произнесла. «Если кто-нибудь делает еще шаг, я пристрелю вашего босса, не задумываясь, и заберу свой медальон сама». Рэй усмехнулся. «Да, девчонка, ты не из трусливых». И только он захотел повернуть к ней голову, как услышал над своим ухом тихий шепот: «И ты, если двинешься, пристрелю, ясно?» Блэкмор едва сдержал смех. «Ладно, пусть поиграется. Если ей удастся вернуть медальон, она облегчит мне задачу». Белли бросил медальон на стол прямо перед Рэем. И теперь серые глаза изучали золотой кулон в виде сердца. Но чем дольше он на него смотрел, тем больше хмурился. «Она солгала мне?» Софи схватила свое украшение и двинулась к выходу, продолжая целиться в рыжеволосого вора. Но взгляд ее был прикован к Рэю. «Прощай, мерзавец, тоже мне защитник». Но как уже не раз убеждалась София, если все происходит слишком гладко, нужно всегда ждать подвоха. А тем более, если день не задался с утра. И удача покинула ее в самый ответственный момент. Девушка почувствовала, как ее ноги путаются в пышных юбках, и не смогла удержать равновесие. Распластавшись возле самых дверей, она завопила, что есть сил. «Проклятая древняя мода! Проклятые древние мужчины!» Рейс реагировал мгновенно. Он сразу же нанес Билли удар, свалив противника с ног, и раскидывая в сторону других членов банды, пробирался к выходу. Софир рванула свою юбку и, прижавшись спиной к двери, опять навела револьвер на Билли. Но поняв, что он уже валяется на полу, поменяла цель. И теперь на мушке она держала дерущихся мужчин Рэя и огромного длинноволосого бандита. Вот я бы сейчас с удовольствием его пристрелила, но совесть не позволила ей совершать убийство человека, который все-таки накормил ее и приутил на несколько часов и обманул дважды за несколько часов. Раздался выстрел, и в пабе наступила тишина. Противник Рэя замер, и Блэкмор, воспользовавшись моментом, нанёс ему сильный удар, свалив недруга с ног. Чак с грустью посмотрел на дырку в потолке и перевёл взгляд на разгневанную девицу у двери. Проклятие. И последнее, что увидел хозяин паба, как Рэй Блэкмор, схватив девушку за руку, помчался прочь. Но после их бегства никто так и не пошевелился. Люди Рыжего Билли смотрели друг на друга, и никто не хотел бросаться в догонку за девицей, которая размахивает револьвером налево и направо. Ведь каждый джентльмен знал, сражаться с женщиной — это позор. София вырвала свою руку из захвата мужчины и бросилась бежать впереди. «Давай же, нагревайся!» Она не могла застегнуть цепочку, потому что Билли порвал ее, но приложила медальон к груди. «Нагревайся, черт от тебя подери, я хочу домой!» «София, остановись!» — закричал Рэй. Иди в задницу, возвращайся продолжать игру, воскликнула она, сворачивая к переулку, где утром и пришла в сознание. Прошу, давай, нужен, нагревайся. Но медальон был холоден. Чуда не произошло. София остановилась в переулке и прижалась спиной к стене. Почему? Черт возьми, почему? Что я делаю не так, как мне вернуться? Рей догнал девушку и усмехнулся. Я восхищен твоим талантом к бегу, сказал он, пытаясь выровнять дыхание. Девушка смотрела на мужчину и сдала смешок, потом еще один и еще, и в итоге расхохоталась. Но вот по щекам ее текли слезы. Я останусь здесь, в этом проклятом мире, в мире вампиров и отвратительных мужчин, которые считают женщину вещью, пустым звуком. Боже мой, как мне вернуться назад? София, я прошу, успокойся. Мужской голос звучал успокаивающе. Мы должны поговорить. О чем? О чем? Она оттолкнула его подальше. О том, что я не могу вернуться домой? Или о том, что в вашем мире женщина никто? — Нет. Блэкмор мысленно выругался, видя, что у нее началась истерика. — Я бы не отдал тебя, Билли. Я тянул время и оценивал обстановку. И просто хотел немного проучить тебя с твоим занудством. Она всхлипнула и, вытерев рукавом слезы, посмотрела на него, гордо вскинув подбородок. — Так уж и быть, Рей. я тебя прощаю. Но ни за что бы не простила, если бы мне было куда пойти. «Спасибо», — улыбнулся он. «Вообще-то я не просил прощения». «Софи, у меня к тебе вопрос». Мужчина медленно приблизился к ней вплотную. «Я могу взглянуть на твой медальон?» Девушка растерялась, но кивнула и протянула ему золотое украшение. Рэй долго смотрел на медальон и усмехнулся. «Зачем ты обманула меня, Софи? Ты ведь его украла, ведь так?» «Что?» — ее удивление было неподдельным. «Да как ты смеешь? Это мой медальон, мой, клянусь!» «Странно». «Что странно? Я клянусь, что это мой медальон, и именно из-за него я оказалась здесь. С чего ты вообще взял, что я его украла?» «Потому что я уже видел такой медальон, милая. Он никого никуда не переносил». «О чем ты, черт возьми?» «Я уверен, что видел такое же украшение у одной мисс из высшего общества». «В смысле? Такое же украшение есть у женщины вашего века?» «Да, но вот только не могу вспомнить, у кого». «Если я и танцую с девицами, то смотрю на их декольте, а не в лицо». «Может, он просто похож?» «Там была такая же выгравированная буква «С», — ответил Рэй. «Я изучал глазами это украшение весь танец». Софи нахмурилась. «Такой же медальон в этом веке. А что, если это мои родственники? Вдруг это была действительно фамильная драгоценность, и тогда я могу узнать о своей семье? Боже, а может, именно поэтому я и оказалась здесь? Софи, все хорошо? встревожился мужчина. По ее виду он безошибочно определил, что в этой хорошенькой голове уже созрел какой-то план. Да, мило улыбнулась девушка. Рей, что? А можно я у вас еще немного поживу?